1915 год. На фронтах войны. Несогласие на верхах русского командования по поводу направления главного удара продолжалось. Ставка оставалась при Брежнем благоразумном решении – удержание Карпата наступления на Берлин. Генерал Иванов при энергичной поддержке Брусилова и несочувствии своего начальника штаба, генерала Алексеева, не оказавшего, однако, достаточно решительного противодействия, настаивал на сосредоточении главных сил и средств для форсирования Карпат и наступления на Будапешт. И в то время, как Ставка стремилась двинуть корпуса Юго-Западного фронта на Краковское направление, генерал Иванов, в пределах предоставленных главнокомандующим фронтами прав, перебрасывал свои корпуса с левого берега Вислы на юго-восток и довел восьмую армию, на которую возлагалась главная роль, до состава шести корпусов. Германское главное командование продолжало перебрасывать войска с англо-французского фронта на наш, в свою очередь намечало три удара. Германскими силами на Наревский фронт и Гродно и австро-германскими от Кракова на все еще державшийся Перемышль и из на Львов. В конце января 8-я армия Брусилова перешла в наступление, имея главное направление на Гуменное. Но довольно длительная подготовка наша не укрылась от австрийцев, и они, собрав к угрожаемому фронту все свободные силы, встретили нас контрнаступлением, особенно сильным со стороны Мезоля-Борча, турка, откуда шла армия Линзингена. На левом нашем крыле, в Буковине, наш слабый заслон, атакованный 13,5 австрийскими дивизиями был отброшен к Днестру и Пруту, и туда пришлось перебросить 9-ю армию генерала Личицкого с левого берега Вислы. В февраль, март, апрель в предгорьях Карпат происходили тяжелые кровопролитные битвы с переменным успехом. В конце концов австрогерманцы были отброшены и цели своей, где блокады Перемышля не достигли. Мы вновь овладели главными карпатскими перевалами, но наши усилия форсировать Карпаты не увенчались успехом. 22 марта пал Перемышль. В наши руки попали 9 генералов, 2500 офицеров, 120 тысяч солдат, 900 орудий, огромное количество всякого оружия и запасов. И освободилась осаждавшая армия, 11-я, генерала Щербачева, которая была направлена Ивановым также на Карпаты. Между тем немцы и на восточно-прусском фронте стали двигаться вперед. В феврале разыгрались бои под Августовом, где обе стороны понесли большие потери, а в марте мы, в свою очередь, перешли в наступление с целью отбросить немцев с линии Варты и Нарева. Весь март шли бои с переменным успехом. Дважды под Праснышем мы наносили сильные удары противнику, но операция кончилась в ничью. Немцы отошли к границе, и на всем – в Восточно-Прусском фронте перешли к обороне. К этому времени, 26 марта, вследствие болезни генерала Русского во главе армии Северо-Западного фронта встал генерал Алексеев. Начальником штаба генерала Иванова был назначен генерал Владимир Драгомиров. Генералу Иванову удалось, наконец, переубедить верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. И 19 марта последним дана была директива. Северо-Западному фронту перейти к обороне, а Юго-Западному наступать через Карпаты на Будапешт. Государь одобрил это решение, выразив, что «это именно то, что сделал бы я сам». Новая директива, хотя и открывала нашему фронту большие возможности, но по существу фиксировала только создавшееся уже положение. С декабря месяца армии Юго-Западного фронта употребляли нечеловеческие усилия, чтобы форсировать Карпаты. В жестокие морозы, в снежные вьюги, а крутые, обледенелые скаты гор буквально разбивались наши силы. Наш порыв и таяли наши ряды. Мобилизация не проявила бережного отношения к кадрам, а учета унтер-офицеров запаса этого нужнейшего остова армии совсем не вела. Поэтому в наступление войны роты выступали в поход, имея 5-6 офицеров и до 50% унтер-офицеров на должностях простых рядовых. Этот драгоценный элемент и погиб в большинстве в первых боях. Кадры почти растаяли, и пополнения приходили недоученными и безоружными. Собственно, уже в конце 1914 года обнаружился острый недостаток снарядов и патронов, но беспечный и невежественный военный министр Сухомлинов умел убеждать государя, думу и общество, что все обстоит благополучно. И к весне 1915 года окончательно назрел страшный кризис вооружения и особенно боевых припасов. Напряжение огневого боя в эту войну достигло небывалых и неожиданных размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей и западноевропейской военной науки. Но если промышленность западных стран путем чрезвычайных усилий справилась с этой острой задачей, создав огромные арсеналы и запасы, то мы этого не смогли. И только к весне 1916 года, путем крайнего напряжения, привлечения к заготовкам общественных сил и иностранных заказов, мы обзавелись тяжелой артиллерией и пополнили свои запасы патронов и снарядов. Конечно, далеко не в таких размерах, как наши союзники, но в достаточных для продолжения войны с надеждой на победу. С какими затруднениями, однако, был сопряжен наш заграничный путь снабжения, хорошо описывает в своих воспоминаниях Ллойд Джордж. Когда летом 15-го года русские армии были потрясены и сокрушены артиллерийским превосходством Германии, военные руководители обеих стран — Англия и Франция — так и восприняли руководящие идеи, что они участвуют в этом предприятии вместе с Россией, и что для успеха этого предприятия нужно объединить все ресурсы так, чтобы чтобы каждый из участников был поставлен в наиболее благоприятные условия для достижения общей цели. На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские генералы отвечали и в 1914-1915 годах, и в 1916, что им нечего дать, и что если они дают что-либо России, то лишь за счет своих собственных насущных нужд. Мы предоставили Россию ее собственной судьбе и тем самым ускорили Балканскую трагедию, которая сыграла такую роль в затяжке войны. И в то время как на всем Юго-Западном фронте было у нас 155 тяжелых орудий, французы, накопив огромные средства вооружения в осеннем сражении в Шампане 1915-й, имели на узком 25-километровом фронте прорыва в 12 раз больше причем могли себе позволить фантастическую роскошь выпустить 3 миллиона снарядов. Я помню, как у нас в 8 армии перед летом оставалось по 200 выстрелов на орудие Причем раньше осени артиллерийское ведомство не обещало пополнения запасов. Батареи из 8 орудий были пересоставлены в 6 орудий, а пустые артиллерийские парки отправлены в тыл за ненадобностью. Это весна 1915 года. Останется у меня навсегда в памяти. Тяжелые кровопролитные бои, ни патронов, ни снарядов. Сражение под Перемышлем в середине мая. 11 дней жесточайшего боя железной дивизии. 11 дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. И молчание моих батарей. Мы не могли отвечать. Нечем было. Даже патронов на ружье было выдано самое ограниченное количество. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой штыками или, в крайнем случае, стрельбой в упор. Я видел, как редели ряды моих стрелков и испытывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности. Два полка были почти уничтожены одним огнем. И когда после трёхдневного молчания нашей шестидюмовой батареи ей подвезли 50 снарядов, об этом сообщено было по телефону всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с облегчением. При таких условиях никакие стратегические планы ни на Берлин, ни на Будапешт не могли и не должны были более осуществляться. В дни Карпатского сражения железная бригада, как обычно, исполняла свою роль пожарной команды. Из целого ряда боевых эпизодов мне хочется отметить два. В начале февраля бригада брошена была на помощь сводному отряду генерала Каледина под Лутовиско в Ужгородском направлении. Это был один из самых тяжелых наших боев. Сильный мороз, снег по грудь. Уже введен в дело последний резерв Каледина, спешенная кавалерийская бригада. Не забыть никогда этого жуткого поля сражения. Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами, зажатыми в руках ружьями. Они, мертвые, застыли в тех позах, в каких их затало вражеская пуля во время перебежки, а между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада таяла. Рядом с железными стрелками, под жестоким огнём, однорукий герой, полковник Носков, лично вёл свой полк в атаку прямо на отвесные ледяные скалы высоты 804. Тогда смерть пощадила его. Но в 1917 году две роты, именовавшие себя революционными, явились в полковой штаб и тут же убили его. Убили совершенно беспричинно и безнаказанно. ибо у военных начальников власть уже была отнята, а временное правительство – бессильно. Во время этих же февральских боев к нам неожиданно подъехал Каледин. Генерал взобрался на утес и сел рядом со мною. Это место было под жестоким обстрелом. Каледин спокойно беседовал с офицерами-стрелками, интересуясь нашими действиями и потерями. И это простое появление командира ободрило всех и возбудило наше доверие и уважение к нему». Операция Каледина увенчалась успехом. В частности, железная бригада овладела рядом командных высот и центром вражеской позиции, деревней Лутовиска, захватив свыше двух тысяч пленных и отбросив австрийцев за сан. За эти бои я был награжден орденом Георгия Третьей степени. На фоне Лутовиской операции имел случай один забавный бытовой эпизод. Из кавказских горцев... не привлекавшихся к воинской повинности чеченцы, ингуши, черкесы, дагестанцы, была сформирована на добровольческих началах Кавказская туземная дивизия, известная больше под названием «Дикая». Храбрость ее всадников совмещалась с их первобытными нравами и с крайне растяжимым понятием о военной добыче, что тяжело отзывалось на жителях районов, занятых полками дивизии. Временно одна бригада дикой дивизии была подчинена мне и охраняла мой фланг. В это время дивизией командовал брат государя, великий князь Михаил Александрович. Его начальник штаба, полковник Юзефович, имел секретную инструкцию, в которой, между прочим, строжайше приказывалось беречь жизнь великого князя и по возможности не допускать его в сферу действительного огня. михаил александрович Человек по натуре скромный, но отнюдь не робкий, явно тяготился такой опекой. И, воспользовавшись однажды тем, что Юзефович после завтрака лег спать, велел поседлать коней и со своими адъютантами проехал к нам на передовую позицию. После его отъезда в штабе дивизии поднялась суматоха, разбуженный Юзефович полетел вслед за великим князем и, отыскав его, стал уговаривать вернуться в штаб. Михаил Александрович, видимо, смущенный, все же не обратил на это внимания и оставался некоторое время с нами. В начале марта железная бригада двинута была к горе одрень чтобы заткнуть очередной прорыв, и оказалась в западне. Полукольцом нашу позицию окружали командные высоты противника, с которых он вел огонь даже по одиночным людям. Положение было невыносимо, потери тяжелы, Каждый день удлинялся список убитых и раненых офицеров и стрелков. Убит командир 16-го полка, полковник барон баде Я не вижу выгоды в оставлении нас на этих позициях, где нам грозит уничтожение, но наш уход вызвал бы необходимость отвода из соседней 14-й пехотной дивизии. Начальник, который доносил в штаб. Кровь стынет в жилах, когда подумаешь, что впоследствии придется брать вновь те высоты, которые стоили нам потока крови. И я остаюсь. Обстановка однако настолько серьёзна, что требует полной близости к войскам, и я переношу свой полевой штаб на позицию в деревню Творильню. Положение наше таково. За обедом пуля пробила окно и разможила чью-то тарелку. Другая застряла в спинке стула, а если кому нужно днем выйти из хаты, тот брал с собой пулеметный щит. Австрийцы несколько раз пытались отрезать нас от сана, но с большим уроном отбрасывались. Там действовал доблестный и бесстрашный подполковник 13 полка тимоновский прозванный солдатами Железный Степаныч. Бригада тает, а в тылу один плохенький мост через Сан. Понтонов нет, весна уже чувствуется. Вздуется бурный Сан или нет? Если вздуется, снесет мостик и выхода нет. В такой трудный момент командир 13-го полка, полковник Гамбурцев, входя на крыльцо нашей штабной хаты, тяжело ранен ружейной пулей. Все штабо-офицеры полка уже выбиты, и заменить его неким. Положение отчаянное, и я мрачно хожу из угла в угол. Поднимается мой начальник штаба, полковник Марков. «Ваше превосходительство! Дайте мне 13-й полк!» «Голубчик, пожалуйста! Но вы видите, что делается?» «Вот именно!» Ваше превосходительство. Так началась боевая карьера знаменитого впоследствии генерала Маркова, имя которого не раз будет упоминаться на этих страницах. Чувство, соединившее нас на кровавых полях сражений, свяжет наши судьбы до самой его смерти. Молодой, храбрый, талантливый, с удивительным увлечением и любовью, относившийся к военному делу, Марков предпочитал строевую службу штабной. С этой поры он поведет славный полк от одной победы к другой, разделит со мной тяжкое время управления революционной армией в 1917 году и приобретет легендарную славу в гражданскую войну. Один из основных полков добровольческой армии назван его именем. Потратив полдня на дорогу по непролазной грязи и взобравшись по горным тропам, Приехал в Творильню начальник нашего отряда генерал граф Келлер. Ознакомившись с невероятной обстановкой, в которой погибала бригада, он уехал с твердым намерением убрать нас из-за подне. Действительно, через несколько дней нас увели за Сан. В начале апреля я получил предупреждение из штаба армии, что меня ждет повышение назначение начальником Энской дивизии. Я очень попросил не повышать меня, убеждая, что с железной бригадой я сделаю больше, чем с любой дивизией. Вопрос затих. В конце апреля принята была общая мера – переформирование стрелковых бригад в дивизии, и я автоматически стал начальником железной дивизии. В конце апреля государь решил посетить Галицию. Тогда уже ставки известно. Было о готовившемся со стороны Кракова ударе германской армии – Маккензина. который предвиделся очень серьезным, и царский визит мог явиться преждевременным. Если смотры царем войск были вполне естественны, то посещение Львова, столицы, присоединяемой к России австрийской провинции Галиции, носило демонстративный характер, и несвоевременность его грозила престижу монарха. Но, очевидно, предотвращение визита для ставки оказалось делом слишком деликатным. Итак, Государь посетил Львов 22 апреля и на другой день прибыл в Самбор, где находился штаб 8-й армии. На долю железной дивизии выпала честь встретить государя почетным караулом. Первая рота 16-го стрелкового полка была для этого вызвана Скорпат. В, в воспоминаниях генерала Брусилова сказано «Я доложил государю, что 16-й стрелковый полк, так же, как и вся стрелковая дивизия, именуемая «железной», за все время кампании выделялась своей особенной доблестью и что, в частности, первая рота имела на этих днях блестящее дело, уничтожив две роты противника. Государь, как я уже упоминал, отличался застенчивостью и не умел говорить с войсками. Может быть, этим обстоятельством объясняется небольшая его популярность в широких массах. По докладу великого князя Николая Николаевича он наградил всю роту солдатскими Георгиевскими крестами. Рота вернулась награжденной, но мало что могла рассказать товарищам. Слова живого не было. Уже 11 апреля, ввиду явно непосильной задачи форсирования Карпат и кризисов снабжений войск, главнокомандующий фронтом отдал приказ третьей и восьмой армиям перейти к обороне. К началу мая железная дивизия занимала фронт юго-восточнее Перемышля против австро-германцев генерала Линзингена. Дивизия не выходила из трудных боев, отражая атаки противника, переходя сама в контратаки. Противник нажимал сильно. в Ввиду важности этого направления генерал Брусилов постепенно присылал подкрепление, и в мае под моей командой состоял сводный отряд из восьми полков. На крайнем левом фланге моей позиции стоял второочередной полк, сформированный из кадров архангелогородского полка, которым я командовал перед войной. Я не был в состоянии противостоять соблазну повидать родной полк и с трудом пробрался к нему на позицию. Все подступы к нему уже так сильно обстреливались, что кухни и снабжение можно было подвозить только по ночам. Я провел часа два-три со своими старыми офицерами, вспоминая прошлое и знакомясь с их боевой обстановкой. Я не подозревал, что это была последняя встреча. Об общем положении на фронте нас, начальников дивизии, по крайней мере, не ориентировали, и в войсках моего отряда положение нашего фронта считалось прочным. Вторая армия Маккензина в составе десяти германских дивизий При семистах орудиях ударила на нашу третью армию, имевшую пять с половиной дивизий и 160 орудий. Вскоре фронт ее был прорван у горлицы. Только после этого генерал Иванов, стягивавший доселе все свободные войска к Карпатам, послал корпус на подкрепление третьей армии. Но было поздно. Обстановка сложилась так, что требовала быстрого отвода армий Таково было мнение начальника штаба Юго-Западного фронта и командующего армии генерала Радко Дмитриева. Но генерал Иванов и Ставка требовали не отдавать ни пяди земли. Произошел неравный бой. Третья армия была разбитой и покатилась назад. В особенно тяжелое положение попал 24-й корпус, дивизия Корнилова, 48-я. Была совершенно окружена и после геройского сопротивления почти уничтожена. Остатки ее попали в плен. Сам генерал Корнилов со штабом, буквально вырвавшись из рук врагов, несколько дней скрывался в лесу, пытаясь пробраться к своим, но был обнаружен и взят в плен. Более года он просидел в австрийском плену, из которого в июле 1916 года с редкой смелостью и ловкостью бежал, переодевшись в форму австрийского солдата. С большими трудностями и приключениями перебрался в Россию через румынскую границу. За это был награжден государем Орденом Георгия Третьей степени и назначен командиром 25-го корпуса. Отступление Третьей армии обнажило фланг 8-й, и 10 мая к западному фронту Одан был приказ отходить к сану и Днестру. За год войны в связи с положением фронта мне приходилось и наступать, и отступать, но последнее имело характер маневра временного и переходящего. Теперь же вся обстановка и даже тон, отдаваемых свыше распоряжений, свидетельствовал о катастрофе. Я впервые почувствовал нечто, похожее на отчаяние. Тяжесть моего положения усугублялась еще тем, что по каким-то соображениям отход частей, расположенных восточнее меня, был задержан. И фронт армии ломался почти под прямым углом в пределах моего отряда именно на позиции бывшего архангелогородского полка. Другими словами, полк охватывался и простреливался с двух сторон наседавшими германцами. Штаб армии снялся с такой поспешностью, что порвал телефонную связь и оспорить распоряжение не было возможности. Я понял, что полк обречен. Под покровом ночи я отводил свои войска, испытывая тяжелое чувство за участь полка. На другое утро он был разгромлен и погибло большинство моих старых соратников. началось великое отступление русских армий.